Очаения Энея доходят до предела, и в виде умерщвлённого прима Эней объявляет ужасный страх, и он сам про себя говорит: "Я обмолвлёл". Ему сладостно наполнять душу мстительным пламенем, и он бросается вперёд с яростным духом. Он ищет смерти, но ему является мать Венера. Троя обречена, спасается и сына. Богиня-мать посылает своему сыну знамение в тот момент, Когда он собирается в отчаянии убить Елену прекрасную, как ему кажется, причину всех бед. Вдруг, очам мне когда-то так ясно она не являлась, мать благая, в ночи блестая чистым сиянием, стала передо мной во всём величии богини, точно такая, какой её небожители видят. Руку мою удержала она и молвила слово. Венера делая так, что взор Энея начинает видеть то, что обычному человеку увидеть не дано, Оказывается, трое гибнет не из-за Елены, не по воле людей, а по воле злого рока. Свершается предначертанное. И олимпийские боги в едином порыве, с каким-то истерическим азартом, разрушают некогда величественные стены. Там, где повержены в прах громады башен, где глыбы сброшены с глыб и дым клубится, смешанный с пылью, стены сметает Нептун, сотрясая устои Трезпум. Город весь он крушит и срывает его с оснований. Тут Юнона, заняв ворота с Кейски и первой, яростным пылом полна и мечом опоясана, кличет войско от кораблей. Видишь, там в высоте заняла твердыня паллада, села эгидой блестя, головой горгоны пугая. Сам отец укрепляет дух донайцев, и силы им предает, и богов возбуждает против дарданцев. «Бегством спасайся, мой сын, покинь сражения. С тобою буду всегда, и к отчим дверям приведу безопасно». После такого знамения и увещевания Венеры Эней решает предаться своей судьбе. Он безопасно возвращается домой, забирает свои пенаты и со спутниками вместе с женой Криусой, с бессильным старцем на плечах, ведя бессильного ребёнка за руку, Эней покидает рушащийся город и прячется на соседней горе Иди. Но на этом его испытание не заканчивается. Оглядевшись, Эней видит, что во время бегства в пожаре Трои пропала его супруга Криуса. Герой решает вернуться назад и отыскать ее. Твердо решаю опять при вратности боя изведать. Трою пройти до конца, средь смертельных опасностей снова. Прежде спешу я к стене и к воротам, откуда я вышел. Тем же путем возвращаюсь назад и во тьме озираюсь. Жутко повсюду в душе. Сама тишина устрашает. К дому. Может быть, здесь, быть может, сюда воротилась. Но Криуса исчезла безвозвратно. И Энею... является теперь лишь её призрак, которого он счёт напытается обнять. Призрак жены пророчествует Инею долгое плавание и счастливое обретение новой родины. Криус утешает супруга и просит его незамедлительно отплыть от берегов Трои. Начинаются 6 лет скитаний. Один берег не принимает их, на другом бушует чума, на морских перепутях свирепствуют чудовища старых мифов: Скилла с Харибдой, хищные гарпии, одноглазые циклопы. На суше скорбные встречи. Вот сочащийся кровью кустарник на могиле Троянского царевича. Вот вдова великого Гектора, истрадавшаяся в плену. Вот лучший Троянский пророк томится на дальней чужбине. Вот отставший воин самого Одиссея. Брошенный своими, он прибивается к бывшим врагам. Один оракул шлет Энея на Крит, другой в Италию. Третий грозит голодом. «Будете грызть собственные столы». В четвёртый велит сойти в царство мёртвых и там узнать о будущем. На последней стоянке все цели умирает дряхлый Анхис. Дальше буря, карфагенский берег и рассказываемый конец. За делами людей следят боги. Юнона и Венера не любят друг друга, но здесь они подают друг другу руки. Венера не хочет для сына дальнейших испытаний. Юнона не хочет, чтобы в Италии возвысился Рим, грозящий её Карфагену. Пусть Энай останется в Африке. Начинается любовь Дидоны и Энея, двух изгнанников, самая человечная во всей античной поэзии. Они соединяются в грозу во время охоты в горной пещере, молнии им вместо факелов, и стоны горных нимф вместо брачной песни. Это не к добру, потому что Энею писана иная судьба, и за этой судьбой следит Юпитер. Он посылает во сне к Энею Меркурия: "Не смей медлить, тебя ждёт Италия". А потомков твоих ждёт Рим. И ны мучительно страдает. Боги велят: "Не свои тебя покидаю я волей", говорит он Дидоне, но для любящей женщины это пустые слова. Она молит Констанция: "Потом помедли, потом побойся, если будет Рим и будет Карфаген, то будет и страшная война между ими и моими потомками". Схетна. Она видит с дворцовой башни дальние паруса иныевых кораблей. Складывают во дворце погребальный костёр. и, взойдя на него, бросается на меч. Ради неведомого будущего Эней покинул Трою, покинул Карфаген. Но это еще не все. Его товарищи устали от скитаний. В Сицилии, пока Эней справляет поминальные игры на могиле Анхиса, их жены зажигают Энеевы корабли, чтобы остаться здесь и никуда не плыть. Четыре корабля погибают. Уставшие остаются. На трех последних Эней достигает Италии. Здесь, близ подножья Везувия, вход в царство мёртвых, здесь ждёт Эней, дряхлый пророчеться Сивилла. С волшебной золотой ветвью в руках сходит Эней под землю. Как Одиссей спрашивал тень Тиресия о своём будущем, так и Эней хочет спросить тень своего отца Анхиса о будущем своих потомков. Это знаменитая шестая песнь поэмы, которая вдохновила в дальнейшем Данте Алигьери на написание Божественной комедии. И ныне переплывает Аидову реку Стикс, из-за которой людям нет возврата. Он видит напоминание о Трое, тень друга из увеченного греками. Он видит напоминание о Карфагене, тень Дидоны с раной в груди. Он заговаривает: "Протефоли, я твой царица Берег покинул". Но она молчит. Слева от него Тартар, там мучатся грешники, богоборцы, отцы-убийцы, клятвопреступники, изменники. Справа от него поля блаженных. Там ждёт его отец Анхис среди реказов Вения, а это и над ней вихрем кружатся души, которым суждено в ней очиститься и явиться на свет. Среди этих та душ Анхис указывает сыну на героев будущего Рима, и Ромула, основателя города, и Августа, его возродителя, и законодателей, и ветеранов-борцов, и всех, кто утвердит власть Рима над всем миром. Каждому народу свой дар и долг. И грекам мысли красота, римлянам справедливости порядок. А душевлённую меть пусть воекут лучше другие, верю, пусть изведут живые из мрамора лики, будут в судах говорить прекрасней, движение неба циркулем определят, назовут восходящие звёзды. Твой же римлянин долг полновластно народами править. Вот искусство твое: предписывать меру законы, неспроверженных щадить и не спровергать непокорных. Это дальнее будущее, но на пути к нему близкое будущее, и оно нелёгкое. Страдал ты на море, будешь страдать и на суше, говорит Энея Сивилла. Ждёт тебя новая война, новый Ахилл и новый брак с чужеземкой. Ты же, беде вопреки, не сдавайся и шествуй смелее. Начинается вторая половина поэмы "За Эдиссеей" "Илиада". В дни пути от Сивиллиных и Энейдовых мест Середина Италийского берега, устье Тибра, область Лаций. Здесь живет старый мудрый царь Латин со своим народом, Латинами. Рядом племя рутулов с молодым богатырем Турном, потомком греческих царей. Сюда приплывает Иней. Высадившись, усталые путники ужинают, выложив овощи на плоские лепешки. Съели овощи, съели лепешки. Вот и столов не осталось, — шутит Юл, сын Инея. — Мы уцели, — восклицает Иней. Сбылось пророчество: будете грызть собственные столы. Мы не знали, куда плывём, теперь знаем, куда приплыли. И он посылает послав к царю Латину просить мира, союза и руки его дочери Лавинии. Латин рад. Лесные боги давно вещали ему, что дочь его выйдет за чужестранца и потом с твой их покорит весь мир. Но богиня Юнона Верасти, враг её троянец, одержал верх над её силой. И вот вот вас двигнет новую Трою. Будь же война, будь общая кровь меж тестем и зятем. Если небесных богов не склоню, при исподних вас двигну. В Лации есть храм. Когда мир, двери его заперты, когда война раскрыты. Толчком собственной руки распахивает Юнона железные двери войны. Но охотя троянские охотники по ошибке отравили ручного царского оленя. Теперь они латинам не гости, а враги. Царь Латин в отчаянии слагает власть. Молодой Турн, сам сватавшийся к царевне Лавинии, а теперь отвергнутый, собирает могучую рать против пришельцев. Тут и исполин Мизенций, и неуязвимый Мисап, и амазонка Камила. Эней тоже ищет союзников. Он плывет по Тибру туда, где на месте будущего Рима живет царь Эвандр, вождь греческих поселенцев из Аркадии. На будущем форуме пасется скот, На будущем Капитолии растёт терновник. В бедной хижине царь угощает гостя и даёт ему в помощь 400 бойцов во главе со своим сыном, юным Палантом. А тем временем мать Энея, Венера, сходит в кузницу своего мужа Вулкана, чтобы тот сковал её сыну божественно прочные доспехи, как когда-то Ахиллу. На чтиё Ахилла был изображён весь мир, на чтиё Энея весь Рим. Волчиться с Ромулом и Ремом похищение сабинянок, победа над Галлами, преступный Кателина, доблестный Катон и, наконец, торжество Августа над Антонием и Клеопатрой, живопамятное читателям Вергилия. Рад Эней на щите картинам, не зная событий, и поднимает плечом и славу, и судьбу потомков. Но пока Эней вдалеке, Турн с италийским войском подступает к его стану. Как пала древняя Троя, так пусть пойдет и новая. «За Энея — его судьба, а за меня — моя судьба». Два друга-троянца, храбрецы и красавцы Низ и Евреал, идут на ночную вылазку сквозь вражеский стан, чтобы добраться до Энея и призвать его на помощь. В безлунном мраке бесшумными ударами пролагают они себя путь среди спящих врагов и выходят на дорогу. Но здесь, на рассвете, застигает их неприятельский разъезд. Евреал попадает в плен. Низ — один против трехсот, бросается ему на выручку, ноги бьют. Головы обоих вздеты на пике, и разъяренные италийцы идут на преступ. Турн поджигает троянские укрепления, вырывается в брешь, крушит врагов десятками. Юнона вдыхает в него силу и только волей Юпитера кладёт предел его успехам. Боги взволнованы. Венера и Юнона винят друг друга в новой войне и заступаются за своих любимцев. Но Юпитер моновинием их останавливает. Если война начита, пусть каждому выпадет доля битвенных беды и удач. Для всех одинаков, Юпитер. Рок дорогу найдёт. Тем временем наконец-то возвращается Энея с Палантом и его отрядом. Юный Асканий Юл, сын Энея, бросается из лагеря на вылазку ему навстречу. Войска соединяются, закипает общий бой, грудь в грудь, нога к ноге, как когда-то под Троей. Вылки Паланта рвётся вперёд. совершает подвиг за подвигом, сходится, наконец, с непобедимым Турном и падает от его копья. Турн срывает с него пояс и перевесь, а тело в доспехах благородно позволяет соратникам вынести из боя. Эней бросается мстить, но Юнона спасает от него Турна. Эней сходится с лютым мезенцием, ранит его. Юный сын мезенция Лавс заслоняет с собой отца. Гибнут оба, и умирающий мезенций просит похоронить их вместе. День кончается. Два войска хоронят и оплакивают своих павших. Но война продолжается, и по-прежнему первыми гивнут самые юные и цветущие. После Ниса и Ивриала, после Паланта и Лавса, приходит черёд амазонки Камиллы. Выросшая в лесах, посвятившая себя охотнице и диане, с луком и секирой бьётся она против наступающих троянцев и погибает, сражённая дротом, видя гибель своих бойцов. Слыша скорбные рыдания старого Латина и юной Лавинии, чувствуя наступающий рок, Турн шлёт гонца к Энейю. Отведе войска, и мы решили наш спор поединком. Если победит Турн, троянцы уходят искать новую землю. Если Эней, троянцы основывают здесь свой город и живут в союзе с латинами. Поставлены алтари, принесены жертвы, произнесены клятвы. Два строя войск стоят по две стороны поля. и опять, как в Илиаде, вдруг перемирие обрывается. В небе является знамение. Орел налетает на лебединую стаю, выхватывает из нее добычу, но белая стая обрушивается со всех сторон на орла, заставляет его бросить лебедя и обращает в бегство. «Это наша победа над пришельцем!» кричит латинский гадатель и мечет свое копье в троянский строй. Войска бросаются друг на друга, начинается общая схватка, и Иней и Турн счетны ищут друг друга в сражающихся толпах а с небес на них смотрит страдая юнона тоже чувствуя наступающий рок она обращается к юпитеру с последней просьбой будь что будет по воле судьбы и твоей но не дай троянцам навязать Италии своё имя язык и нрав пусть лация останется лацием и латины латинами троя погибла позволь чтобы имя трои погибло и юпитер ей отвечает да будет так из троянцев и латинов, из рутулов, этруссков и евандровых аркадян явится новый народ и разнесёт свою славу по всему миру. Эней и Турн нашли друг друга, сшиблись щит со щитом, и эфир наполняется громом. Юпитер стоит в небе и держит весы с жребиями двух героев на двух чашах. Турн ударяет мечом, меч ломается о щит, выкованный Вулканом. Эней ударяет копьём, Гапио пронзает Турна и щит и панцирь. Он падает, раненый в бедро. Подняв руку, он говорит: "И победил, царевна твоя. Не прошу пощады для себя, но если есть в тебе сердце, пожалей меня для моего отца. И у тебя ведь был Анхис". Инея останавливается с поднятым мечом. Но тут взгляд его падает на пояс и перевисть Турна, который тот снял с убитого Паланта, недолгого Инеява друга. "Нет, не уйдёшь. Палант тебе мстит". всклицает о ней и поранзает сердце противника. И объятое холодом смертным тело покинуло жизнь и со стоном к теням отлетает. Так кончается Энеида, или сказ по Гаспарову. Напомним, что поэма так и осталась незавершённой, а по преданию сам Вергилий приказал её сжечь после своей смерти. Историческое значение Вергилия приведено по учебнику Лосева. Несмотря на наличие разного рода критиков и порицателей Вергилия, можно сказать, что в истории мировой литературы путь Вергилия был как бы его триумфальным шествием. Про перцы еще при жизни Вергилия сказал «Прочь тут, римские все вы писатели, прочь вы и греки, большее нечто растет и Илиады самой». Уже древняя литература полна преклонения перед Вергилием. Ему подражают эпические поэты, например, Силий Италик, Валерий Флаг, Овидий в своих героинях, драматурсы Нека, историки Тит Ливии и Тацит. В позднейшее время народился целый жанр в литературе, представители которого составляли стихотворения на любые темы из отдельных выражений и частей стихов Вергилия. Этого приема не избежали даже трагики, даже христианские писатели при составлении своих религиозных произведений. Уже при августе Вергилий стал предметом изучения в школах. А известный теоретик ораторского искусства Квинтилиан хвалил обычай начинать чтение о поэтов с Гомера и Вергилия. Вергилий рано стал популярным также и в широких массах населения Римской империи. Отдельные стихи Вергилия довольно часто можно было находить написанными на домашней утвари, на стенах, на произведениях искусства, на вывесках. Ими пользовались и как эпиграфами, и как эпитафиями. А на темы его произведений создавалась роспись стен внутри домов. По стихам Вергилия гадали, превращая его сочинения в какие-то священные книги. Некоторые римские императоры аргументировали свое притязание на власть ссылками на разные стихи Вергилия. Его переводили и на греческий язык. Не было недостатка и в научных комментариях на произведения Вергилия. Таковы, например, огромные комментарии Доната и Сервия. С наступлением христианства Вергилий нисколько не потерял своего значения. Аскерея даже стал ещё более популярным. Так Логу 4 с её пророчеством о наступлении нового мира в связи с рождением какого-то чудесного младенца в Средние века понимали как пророчество о пришествии Христа. Вергилий много раз трактуется как волшебник и чародей, как хранитель городов и целых народов. Ходит в круг рыцарских сказаний и придворной поэзии. Данте говорит о себе в Божественной комедии, как руководимом Вергилием в путешествии по Аду и Чистилищу. Сказочные предания о Вергилии особенно расцветают в течение 12-15 веков. С наступлением нового времени образ пророка и очеродея Вергилия начинает уходить в прошлое, но зато Вергилий становится предметом постоянного подражания у крупнейших представителей эпоса: Ориоста, Тассо, Камоэнс, Мильтон. Крупнейший французский филолог XVI века Скольгер и виднейший властелин дум в Европе XVIII века Вольтер ставили Вергилия безусловно выше Гомера. И только с Лессинга начинается критическое отношение к Вергилию как к поэту, лишённому гомеровской естественности, поэту чересчур искусственному. Такое отношение к Вергилию, однако, не означало его полного отрицания, а наоборот, только ставило Вергилия в определённые исторические рамки. Наша оценка Вергилия тоже строго историческая. Не может быть никакого абстрактного сравнения Вергилия с Гомером, поскольку каждый из них велик в разном смысле, для разных веков и с разных точек зрения. Только такая историческая оценка и самих этих произведений, и их мировой роли, в состоянии устранить все те односторонности понимания, которые были в прошлом, и создать правильное представление о них для настоящего времени. О литературе средневековья. Общая характеристика. Начиная непосредственный разговор о литературе этого периода, следует вспомнить меткое наблюдение Лигофа. Феодализм это мир жестов, а не записанного слова. Академик Лихачёв в своё время литературу Древней Руси обозначил как литературу великого безмолвия. О чём это говорит нам? Изучая письменные памятники средневековья, мы должны помнить, что письменность как таковая не передает полностью основного массива человеческих представлений Средневековья. Многое утрачено безвозвратно, а главное, многое и не было записано, зафиксировано. По данным историков, за всю тысячелетнюю историю Средневековья от этой эпохи осталось всего 20 тысяч томов, большинство из которых было посвящено лишь одной книге – Библии. Что такое 20 тысяч томов? Много это или мало? Мы сейчас переживаем кризис книжной цивилизации. закрываются булкинистические магазины, книга становится предметом роскоши. Эка вообще охарактеризовал современную эпоху как эпоху нового средневековья. Но еще совсем недавно 20 тысяч томов спокойно помещалось в трехкомнатной квартире моего знакомого библиофила, живущего в панельном доме в районе Печатники. Можно сказать, что по количеству книг он даже превзошел тысячелетнюю эпоху. У него хранилось 25 тысяч книг. У другого моего знакомого 50 тысяч книг. А теперь представьте, сколько сейчас может храниться книг во всех библиотеках мира. Книга в Средневековье представляла из себя не просто предмет роскоши, а знак невероятного богатства и величия. Материалы, орудия для письма и знаки письма, применявшиеся людьми прошлого, изучают наукопалеография, греческая графа пишу, палео древний. В средние века грамотным обязательно необходимо было быть лишь торговцем и священником. Но торговые сделки дела сугубо земные. Купические записки не требовали прочного долговечного материала для письма. По этой причине от них мало что осталось, да и история и литературы вряд ли бы заинтересовалась как научная дисциплина подобным материалом. Другое дело священные писания. Над изготовлением каждой рукописи со священным текстом трудились долго и тщательно. Материал для них выбирали прочный Именно по таким священным рукописным книгам мы сегодня и изучаем культуру средневекового письма. Вместо античного папирусного свитка в это время появляется пергаментный кодекс. Римский историк Плиний рассказывает, что из-за соперничества с Александрийской библиотекой цари Пергама стали делать книги из ослиной кожи. Со временем такую тонко выделенную ослинную или телячью кожу и стали называть пергаментом. Поскольку первые пергаменные листы предназначались для царской библиотеки в Пергаме, то материал не экономили и делали их большими, примерно в четверо больше современного книжного листа. Однако вскоре поняли, что такие большие листы неудобны, и стали их складывать вдвое. Такие сложенные вдвое листы пергамена получили название дипломов. Греческая диплома, сложенный вдвое. Когда же дипломов набиралось много, их сшивали между собой в кодекс. Латинская кодекс ствол пень книги. Так постепенно античная библиотека в виде корзин с папирусными свитками исчезла и стали появляться полки с книгами. В своём классическом виде пергаменный кодекс просуществовал с III по XIII век. Часто текст, считавшийся устаревшим и ненужным, счищали с листов пергамена. Существовали даже целые мастерские палимпсестов, греческий вновь оскобленный, в которых умелые ремесленники смывали старые рукописи губкой, сцарапывали ножом, вытирали пемзой. Такие тексты вторичной переработки получили свое название. Это были полимпсесты. Размером кодексы были самыми разными. Большие кодексы, их называли инфолио, итальянский в лист, бывали размером 50 на 30 сантиметров. Чаще же для всеобщего употребления делали кодексы из четвертушки большого листа и потому называли их инкватра, итальянский в четверть. Однако встречаются и крошечные кодексы 4 на 2,5 сантиметра, которые шутливо называли «мальчик с пальчик». Фигуры на миниатюрах таких кодексов получались с булавочную головку. В XI веке из Аравии стала проникать в Европу бумага. Само это слово, ставшее сегодня таким привычным, происходит от названия «города Бамбис», по другим версиям от названия хлопка «бамбак». В Средние века существовало три типа орудия для письма. Стиль, латинская «стилус», сохранившаяся с античной эпохи, представлял собой заострённую с одного конца металлическую палочку для письма на новощённых дощечках. Другим тупым концом стирали написанное. Так что современный вопрос, каким стилем написано, в древности предполагал прежде всего остроту заточки стиля. Для письма чернилами европейцы позаимствовали на востоке калам, calam, латинское каламус, заострённую камышинку. Наконец, самым удобным инструментом для письма было птичье перо, латинское pena avis. гусиное лебединое или паве. Чернила чаще всего употребляли чёрные. Для легко смывающихся надписей их готовили из смеси сажи и камеди, густой смолы некоторых деревьев. А для прочных надписей из чернильных дубовых орешков с той же камедью. Довольно редко употреблялись цветные чернила: в античности красные, с 11 века красные и зелёные, а с 13 века красные и синие. Большое употребление уже в раннем средневековье получили золотые и серебряные краски. Обычно ими писали священные имена. Однако существовали и целые кодексы, написанные золотом, латинский кодекс Аурей, серебром, латинский кодекс Аргенти, либо красной краской, латинский кодекс пурпуриус. Естественно, что такие книги ценились особенно дорого, так как и пергамен, и бумага были дорогими. то пространство страницы экономили, старались плотнее вписывать строки. Страницу либо всю сплошь покрывали текстом, либо делили текст на страницы на два столбца. При этом использование стройного каллиграфического почерка делало такую страницу художественным произведением. Новые мысли в тексте всегда выделяли красной строкой, отсюда наша красная строка. В средние века красные делали всю первую, иногда и вторую строчку абзаца, и называли ее «рубрикой», латинский рубрика, красная глина. Ну ещё были украшал рукопись инициал, большая заглавная буква, латинский инитиум, начинаю. Его богато расписывали растительным, травным и иным орнаментом. Не редко орнамент выходил за пределы инициала и захватывал всю страницу, художественно обрамляя её. Особенно часто такие украшения встречаются на рукописях позднего средневековья. Шивали двойные листы кодекса, делая из них книги ергамиными ленточками и охватывали двумя деревянными дощечками, обтянутыми кожей. На переплёты особо важных книг часто добавляли украшения из золота, серебра и драгоценных камней. Сцизы, занимавшиеся изготовлением рукописных книг, не только работали в уединении, но и жили отдельно. Как правило, они делились на два цеха. Скрипторы или лебрарии переписывали обычные книги, а нотари дипломатические это были люди князя либо церкви, монахи. Скрипториями же, латинский скрипториум, назывались тогда особые комнаты в монастырях, где под надзором библиотекаря переписывались книги. И только к концу средневековья в городах стали появляться наёмные свободные переписчики. Рубеж XII-XIII веков стал важным моментом в истории рукописных книг в Западной Европе. Распространение грамотности, возникновение светской и куртуазной культуры потребовало больше книг. Для студентов-богословов, монахов, И клириков требовалось все больше литературы. Да и сама эта литература становилась иного содержания. Исторические сочинения, ученые трактаты, стихотворные и прозаические романы и сборники легенд. Огромным спросом стала пользоваться иллюминированная книга. Кодекс, украшенный миниатюрами, инициалами и орнаментом. Для богатых заказчиков появляются роскошные манускрипты от латинского «манус рука» и «скриба пишу». Именно в это время изготовление рукописной книги и переходит из исключительного видения монахов в городские мастерские. Основным отличием здесь стала иная, более специализированная организация труда. Если мастер монастырского скриптория часто сам изготавливал всю рукопись от выделки пергамена до переплета кодекса, то теперь ремесленники работали независимо друг от друга. Особо отделялись от переписчиков мастера-иллюминаторы. Со временем орнаментирование текста, украшение его орнаментом, выделилось в отдельную специальность, и часто получалось, что разные части кодекса выполнялись на разном художественном уровне. Ещё в эпоху каролингов необычайного расцвета достигло искусство миниатюры, книжной иллюстрации. Слово миниатюра происходит от латинского названия киновари, красной краски, латинский миниум, который было принято выделять начало текста. Художники миниатюрысты часто переезжали с места на место, потому что школ миниатюры не сложилось, а существовали центры изготовления иллюстрированных рукописей при монастырях. А в конце VIII века под покровительством Карла Великого была основана книгописная мастерская в Ахене. Именно здесь в 781-789 годах по заказу Карла Великого мастер Годскальк выполнил особое Евангелие, где увековечил визит Карла в Рим на Пасху. Сын сотвот в 81 году и крещению его сына Пепина папой Адрианом I. На пурпурном фоне пергамена мастер чётко вывел золотые и серебряные буквы, которые, по словам самого Годаскалька, символизируют красоту небес и вечной жизни. Самая же богатая каролингская рукопись, стала знаменитая Утрехтская псалтирь IX век, названная по месту её хранения Университет нидерландского города Утрехта. в ней 165 миниатюр, каждая из которых соответствует определённому псалму. На рубеже 12-13 веков в одном из баварских монастырей была создана изнаменитая кармина Бурана. Сборник был полон миниатюрами, которые окружал орнамент из деревьев и трав с разнообразными зверями и птицами. Как писал один из историков в книге, любой подобный манускрипт в эпоху средневековья мог стоить приблизительно столько Сколько сейчас стоит производство какого-нибудь голливудского блокбастера. И книга была не только роскошью, но и предметом священным и магическим. Книгу не только боготворили, но и боялись. Считалось, что с помощью слова можно активно вмешиваться в непосредственную жизнь мирян и приносить людям вред или спасение. Именно в эпоху средневековья появилось такое понятие, как чернокнижье. У короля Богемии Рудольфа II В дворце хранилась даже знаменитая Библия дьявола или гигантский кодекс. Что это такое? Гигантский кодекс, латинский Codex Gigas, пергаментный иллюминированный рукописный свод начала XIII века, созданный, по-видимому, в бенедиктском монастыре чешского города под Ложице. Вероятно, вся работа была проделана одним человеком, на что потребовалось от 20 до 30 лет. По косвенным данным, манускрипт был окончен в 1230 году. Формат 3 стов 89 см в высоту, 49 см в ширину. Переплёт 91,5 на 50,1 см. Включает 310 пергаментных листов. Текст переписан в две колонки по 106 строк. Толщина книги 22 см, а вес блока 75 кг. Сдвинуть с места её можно усилиями двух человек. По-видимому, это самая большая по размерам и объему рукописная книга в западноевропейской книжной традиции. Содержит полный текст Библии, труды Иосифа Флавия, этимологии Исидора Сивильского, чешскую хронику Казьмы Пражского и другие тексты, все на латинском языке. Поскольку в книге содержится полностраничное изображение сатаны, в массовой культуре за ней закрепилось название «Дьявольской Библии». С XVII века она хранится в Национальной библиотеке Швеции в Стокгольме. и находится в постоянной экспозиции, открытой для широкой публики. В музее города Храст размещён макет кодекса в натуральную величину. И здесь следует отдать дань тем малочисленным монахам и переписчикам, которые смогли сохранить для нас скудное книжное наследие средневековья. Дело в том, что одной из важнейших составляющих человеческой культуры является память, а память передаётся из поколения в поколение с помощью письменности. Средневековье имело все шансы прервать эту традицию, не нарушить связь времён, полностью выпав из этой цепи в качестве одного из звеньев. И словом монахов и переписчиков, которые не позволили этому свершиться. В этой долгой ночи средневековья, с V по VIII век, свет излучали и учёные мужи, которых Рэн назвал зачинателями средних веков. Их искручительная роль заключалась в том, писал по этому поводу Ильгов, что они спасли основное из античной культуры, изложили его в доступной для средневековой мысли форме и придали ему необходимое христианское обличие. Среди них выделяются четыре человека: Боэций, 480-524 годы, Иосиадор, 480-573 годы, Есидор Севильский, 560-636 годы, Беда Достопочтенный, 673-735 годы. Но если книг было так мало, и они были роскошью, доступной лишь для очень узкого круга избранных, то как ещё могла передаваться информация в эпоху средневековья? Что ещё могло играть роль коммуникатора? Эту роль вместо книги выполнял средневековый собор. Гюго в своём знаменитом романе Собор Парижской Богоматери говорит, что средневековье было временем соборов, а Ренессанс стал эпохой книг. И это действительно так. В Германии в XV веке Гутенберг изобретёт печатный станок, который в буквальном смысле совершит революцию и сделает книгу явлением массовым и доступным. Как родится книжная цивилизация, которая сейчас находится в глубочайшем кризисе? О значении собора как важнейшего артефакта эпохи писал французский культуролог Дюби в своей книге Время соборов. Язык камня совершенно справедливо говорит Кольф, ясен и возвышен. Его воспринимают все, независимо от уровня своего развития. Что за патетический язык? Готическая архитектура. Этому вторит и весьма авторитетный знаток готики Флунконелли, когда заявляет, что готические соборы, святилища традиции, знания и искусства, должны рассматриваться не только как произведения, посвящённые славе христианства, но и как широкие собрания идей, направлений народных верований, которые уходят в глубь языков. Готический собор с дерзкими сводами, благородными нефами, размахом и гармонией пропорций представляет собой шедевр очень многослойного текста, выраженного не словами, но знаками и символами, запечатленными в камне. И человек Средневековья прекрасно умел считывать эти смыслы. Вокруг собора крутилась вся его жизнь. Собор был символом Вселенной, структура которого мыслилась во всем подобной космическому порядку, А воззрение во внутреннего плана купола алтаря приделов должно было дать полное представление об устройстве мира. Каждая его деталь, как и планировка в целом, была исполнена символического смысла. Апсиды у всех церквей обращены на юго-восток, фасады на северо-запад, а трансепты, образующие поперечный креста, тянутся с северо-востока на юго-запад.